Глава 57. Даша. Наверное, если бы меня ударили пыльным мешком по голове, я была бы меньше потрясена, чем от таких новостей. Да, это хорошие новости, просто отличные. И это шикарное предложение, от таких не отказываются, просто... Если бы оно поступило чуть раньше. Не помню, что именно я отвечаю Светлане Игнатьевне, просто вижу ее улыбку, а слова как будто проходят мимо сознания. Но если она улыбается... Хорошо. Прорывается ко мне ее голос сквозь плотную вату. Рада, что предложение вас заинтересовало. Знаете, у меня чутье на такое. Уверена, не пожалеет ни один из нас. Жду звонка. А, вот значит как. Поднимаюсь, бреду на непослушных ногах и только на улице оглядываюсь на офисное здание, которое кардинально пытается изменить мою жизнь. И сомневаюсь. Сказала ли я спасибо, простилась ли вообще, до вечера занимаюсь пустыми делами. Лишь бы занять себя, лишь бы была уверенность, что я делаю что-то важное. Потому что думать о том, что случилось, я не могу. Мне больно и плохо, и начинает тошнить, а еще хочется плакать. Так сильно, как, наверное, никогда, аж глаза болят, будто в них кинули горсть песка и все попытки привыкнуть к песку или избавиться от него с треском проваливаются. Устав перебирать свои вещи в шкафу, я сажусь в углу дивана, подгибаю колени и смотрю в экран ноутбука. Не сразу понимаю, почему он такой черный, и я ничего не вижу, а потом доходит, что я забыл его включить. Вовсю шумит телевизор. Радостные мелодии разносятся по всей коммуналке, хозяйка комнаты радостно улыбается и качает головой в такт мелодии. А я продолжаю смотреть в ноутбук, как будто там есть ответы, которые мне нужны. Ответы! Спохватываюсь, лихорадочно начинаю искать онлайн-гадания, где предлагают лишь щелкнуть мышкой и узнать ответы с таинственной книги судеб или предсказания Оракула. «Даша, что случилось?» Слышу чье-то искреннее удивление. Недоуменно смотрю на Татьяну Гавриловну, которая, о, невероятно, убрала звук в телевизоре и теперь нависает надо мной, изображая беспокойство. «Ничего», — хриплю я. И только когда она кладет ладонь поверх моей, я понимаю, что все это время, да, не менее в пальцах щелкало мышкой, потому что мне не понравились предсказания. Они несли какую-то чушь. Этого просто не может быть. Не может быть, чтобы опять все было так плохо. К чему? Ведь теперь у меня все хорошо. У меня перспективы, работа, которая нравится. Да и не только. Даш, не унимается Татьяна Гавриловна. «Я запинаюсь, не верю, что она всерьез беспокоится. Но уже разницы нет, уже недолго терпеть нам друг друга. Я скоро съезжаю от вас». Мне предложили работу в другом городе. И жилье. Так что... И не верю своим глазам, когда женщина облегченно выдыхает и сжимает мою ладонь в знак поддержки. «У тебя все получится, Даша, не волнуйся по пустякам», — говорит она убежденно. «И потом, когда пробовать, если не сейчас, пока ничего не привязывает?» «Ну вот и она туда же». Сразу же веский довод, который подталкивает к тому, чтобы прямо сейчас позвонить директрисе агентства и сказать, что согласна. «К тому же», — делится со мной хозяйка, «мои дети решили продать эту комнату. Меня забирают к себе. У них трехкомнатная квартира, и я им сразу сказал, что переезжаю только со своей квартиранткой. Я без Даши ни шагу». Мне кажется, что в глазах песка прибавляется. Вдруг появляется желание обнять эту чудную, строгую женщину, которой во мне, быть может, тоже многое что не нравилось, но она думала о том, чтобы я не осталась на улице. «Спасибо». Подтянувшись, я все-таки ее обнимаю. «Ну-ну», — говорит она строго, чтобы самой не растрогаться. «Не переживай, Даша, все с чего-нибудь начинают. Иногда начинают не раз и не два, прежде чем что-то получится». Ты, главное, не бойся и не упусти свой счастливый билетик. Как я понимаю, молодой человек, с которым ты встречаешься, этим счастливым билетиком не стал. Ничего, ничего, Даш. Сколько их у тебя еще будет? Я согласно киваю, и женщина, решив, что со мной все в порядке, и то, что мы обсуждали, обычный житейский пустяк, возвращается к себе на кровать, вновь включает музыку и даже предлагает мне подпевать». Я снова киваю, но продолжаю смотреть в ноутбук и молчать. Потому что какие здесь песни? Какие песни, если я не только говорить, дышать не могу? Мне противно думать о том, что у меня будет кто-то после Артема. Противно представить, как ко мне прикасается кто-то другой. И я шепчу не его, а имя чужого мужчины, который будет рядом со мной. И я не могу даже в мыслях представить, что не я, а другая будет рядом с Артемом. Не я, а она будет ждать от него поцелуев. Не я, а она будет терять сознание от нежных медлительных ласк, которые сводят с ума. Не я, а она будет дрожать возбужденно от тех пошлых слов, которые он иногда говорит, когда страсть сметает барьеры, условности, приличия и все правила этого мира. А ведь будет. Именно так все и будет, если я сделаю этот шаг. Если я уеду... Если между нами препятствием станет не то, что у меня нет квартиры, а города. Огромные мегаполисы, в которых легко найти кого-то другого, кто станет заменой мне и ему. Но если останусь... Я не знаю, сколько смогу еще продержаться. Я не могу, не умею просить, а деньги уже на исходе. Но дело даже не в этом. Как объяснить Артему, что я солгала? Как пояснить, почему это сделала? «Даже если для него моя прописка не имеет значения, это все равно ложь. Придумала бабушку, которой нет, а теперь...» Татьяна Гавриловна щелкает пультом, и я машинально выхватываю кадры из кинофильма «Москва слезам не верит». Все в тему, все про меня. Я могу остаться, не знаю, как все пройдет, как я протяну, пока не устроюсь, но... Правда, все равно однажды всплывет. Мне лучше ли уехать сейчас, пока он не думает обо мне плохо? Пока? Нет, вряд ли скажет, не верю. Но, как и другие, подумают, что я лимитчица, которая хотела устроиться за его счет. И он ничего не узнает, не будет думать, что встречался с обычной обманщицей, не будет вспоминать обо мне с отвращением. Я очень-очень сильно стараюсь убедить себя, что поступить так проще и правильней, и так и мне, и ему будет менее больно. Но не могу. Не могу смириться, что это всерьез, что надо принимать решения, делать выбор именно сейчас, когда нам так хорошо. Нестабильно, хрупко, без обязательств. обещаний и слов, которые бы все разложили по полочкам. Но хорошо. Я не могу думать о том, что расстанусь с Артемом. Не могу представить, что когда-то у меня будет ночь без него. Уже была. Уже было плохо. Еще раз, я не хочу. Не могу предположить, как пройдет разговор, и смогу ли я что-нибудь говорить. Но я понимаю, что не смогу уйти от него, не попытавшись все ему объяснить. И не смогу отсидеться, спрятаться и не увидеть его. Я не знаю, что именно чувствую к нему. Все запутано, затуманено, спрятано глубоко в душе за замками. Я не знаю, есть ли с его стороны вообще какие-то чувства. Но уже сейчас, пока мы в одном городе, пока ходим по одним улицам, уже сейчас мне его не хватает. Бросаю взгляд в окно, И, подстрекаемая сумерками, которые наступают, успокаивая дневное солнце, пишу правду мужчине, без которого плохо. «Мне тебя не хватает. Мне так безумно тебя не хватает».